Глава 21. Свадебная кутерьма. Они договорились. Софья Алексеевна, как сквозь вату, слушала речь мужчины, попросившего руки её дочери. Жених был выдержан, безукоризненно вежлив и холоден как лёд. Неужели этот красавец совсем не испытывает никаких чувств? Как можно говорить о надин с таким трезвым безразличием? Ордынцев уже дал краткий отчет о размерах своего громадного состояния, а сейчас явно намекал, что в преданном не нуждается. Считая Чернышевых нищими, да что это он на себя возомнил? «Позвольте, сударь», — возмутила Софья Алексеевна. «Моя Надин не дворовая девчонка. Она дочь и внучка графов. А значит, получит все, что завещал ей отец, и то, что хотела выделить к ее свадьбе бабушка. Как будет угодно вашему сиятельству». равнодушно пожал плечами Ордынцев. Ничто не дрогнуло в его лице, хотя Софья Алексеевна не сомневалась, что князь почувствовал её отвращение. Похоже, что её чувства не остались тайной и для остальных, поскольку сразу же вмешалась тётка. Обняла Софью Алексеевну, примирительно похлопала по плечу, а гостю заявила: "Давайте поговорим спокойно. Князь, постарайтесь извинить определённую нервозность, с какой мы все воспринимаем случившееся". причина в наших сложных и трагических обстоятельствах. Орденцев взднул бровь, поинтересовался: "Мария Григорьевна, вы имеете в виду августейшее внимание к нашей судьбе? Обстоятельства и впрям необычные, и, можно сказать, отчаянные". "Вот именно, что отчаянные", поддержала его Софья Алексеевна. "Я вынуждена дать согласие на брак моей дочери с человеком, которого она безразлично Поймите чувство матери, я своим детям хотела счастья. Сонюшка, никто и не говорит, что девочка будет в этом браке несчастливо, опять вмешалась старая графиня. Я знала семью князя. Он похож на своего отца, а тот был прекрасным человеком и очень любил супругу. Благодарю за лестное сравнение. Чуть улыбнулся Ордынцев и уже серьёзно обратился к будущей тёще. Ваше сиятельство, Не нужно требовать от меня невозможного. Жизнь сама всё расставит по местам. Моё предложение вверх того, что я могу дать. Вашей власти принять его или отвергнуть. Вам нужно время на размышление. Графиня заколебалась. Она прекрасно осознавала, что положение её семьи совершенно однозначное. Чернышовы должны были склониться перед царской волей, но и принести одно своё дитя в жертву ради других. Графиня тоже не могла. Она бросила затравленный взгляд на тётку, потом на подругу и прошептала: "Что же мне делать?" "Давайте спросим Надин", предложила Маикачубей. "Я сейчас приведу её". За Надин идти не пришлось. Та ждала в коридоре. Она вошла в гостиную, опустив глаза, сделала изящный реверанс и так же скромно присела в кресло у окна. Солнечный луч мелкими бликами рассыпался в завитках чёрных локонов и позолотил кружева в вырезе белого платья. Надин была милой и домашней, такой, какой Софья Алексеевна любила её больше всего, и это сокровище нужно было отдать совершенно недостойному человеку. Графиня уже собралась объяснить дочери, что не хочет делать её разменной монетой в играх царского двора, когда заговорила Марика Чубей. Надин Князь просил твоей руки. Он уже изложил нам свои планы относительно вашего брака. Дмитрий Николаевич предлагает отказаться от тех средств, что тебе выделить семья, а сам готов обеспечивать жене самый роскошный образ жизни. Я так поняла, Ваша Светлость. Совершенно верно, невозмутимо подтвердил Орденцев. Я предлагаю 50.000 в год на туалеты, столько же на личные расходы моей жены. А во вдовую долю передаю ей большое подмосковное имение Опраксина и дом на Неглинной. Очень щедрое предложение, подтвердила Мария Васильевна, переглянувшись со старой графиней. А ты, Надин, что думаешь? Надин чуть заметно поморщилась, но смело подошла к матери и поцеловала руку. Мама, я согласна стать женой князя Ордынцева. Прошу, дайте и вы своё согласие. Но ведь потом будет поздно, глядя в синие глаза своей дочери, прошептала Софья Алексеевна. Подумай хорошенько. Я уже всё взвесила, так же тихо ответила ей Надин. Пожалуйста, соглашайтесь. Софья Алексеевна вздохнула и посмотрела на негозмутимого жениха. Такой зять был ей явно не по душе, но куда теперь деваться? Смирившись с неизбежным, графиня объявила: Князь А ты, минисемии, я принимаю ваше предложение, сделанное моей дочерью Надеждой. Ваши условия нас устраивают. В приданое вашей невесте предназначено село Павлово. Оно находится в 20 верстах от Москвы по Калужскому тракту. Я даю за внучку и 15.000 и семейные драгоценности вступило в разговор графини Румянцева. А после моей смерти она унаследует одно из моих поместий во Владимирской губернии. Благодарю, поклонил Сардинцев. Я пришлю к вам поверенного с проектом брачного договора. Мне хотелось бы подписать его как можно быстрее. Зачем спешка? удивилась Софья Алексеевна. Ваша дочь выразила пожелание обвенчаться через 3 дня, то есть 9 сентября, а на следующий день быть представленной обществу в качестве моей княгини на балу у герцога де Ванширского. Надин Софья Алексеевна вложила в имя дочери все отчаяние материнской души. Она так старалась спасти девочку от ошибки, а та сама рвалась затянуть брачные путы. Графиня вгляделась в заолевшее лицо дочери и вновь удивилась необычайной внутренней силе своего ребенка. С пылающими щеками и срывающимся от волнения голосом Надин все-таки твердо и четко выразила свою волю. «Мне хочется именно этого». Если князь согласен выполнить моё желание, я прошу и семью пойти на встречу. Мы даже не успеем шить платье, осторожно напомнила графиня Качубей, созумлением глядевшая на мать и дочь. Мне платье не нужно, равнодушно заметила Надин. Краска уже сбежала с её лица, и теперь она казалась невозмутимо спокойной. Праздника тоже устраивать не будем. Пусть нас обвенчает отец Иоанн. В храме Дмитрия Солунского, рядом с нашим домом. А на церемонии я хочу видеть только вас, ну и Виктора Павловича, конечно. Мой муж станет посажонным отцом, вмешалась графиня Кочубей. А кто будет шафером? Сдавленные рыдания Софья Алексеевна Красноречива подсказали, кого она хотела бы видеть шафером на свадьбе своих дочерей. Мария Васильевна тут же осеклась и замолчала. Ан один бросилась обнимать мать. Всё наладится, шептала она. Скоро вы увидите Боба, а это самое главное. А как же ты? Ты приносишь себя в жертву? Никаких жертв, ещё тише ответила Надин. Князь самая блестящая партия сезона. Вы помните, я обещала всем именно такую полгода назад. Мне нужно лишь это. Она зря надеялась, что никто, кроме матери, её не услышит. Жених острым слухом моряка тоже разобрал её шёпот. Ничего нового он не узнал. Иллюзии относительно душевных качеств своей невесты Дмитрий не питал, но всё равно стало до ужаса противно. Вот так вот, мнишь себя серьёзной фигурой, а оказывается, девица считает себя тупым денежным мешком. Дмитрий поспешил свернуть разговор. Он получил от старой графини мерку для обручального кольца на один и откланялся. раздражение его грозило перерасти в бешенство. Невеста явно собиралась продемонстрировать всему свету, что идет за него по принуждению и из-за денег. Кем они его хотят выставить? Жалким дураком и негодяем? Ну, в этом драгоценная Надин и ее семейство просчитались. Никаких демонстраций он не позволит. Его невеста пойдет под венец, как положено, в белом платье и фате, и вести себя будет так же, как и другие новобрачные. Дмитрий отправился на Кузнецкий мост, купил там фату и самое дорогое, расшитое множеством крохотных жемчужин, подвенечное платье. Все это он велел отправить в дом своей невесты. Туда же поехали и две французские модистки, чтобы подогнать наряд по фигуре. Выплеснув раздражение, Ордынцев повеселел. «Хватит терзаться. Как получилось, так и получилось». Дело сделано. Назад не воротишь. Как же удачно все получилось. Граф Алексей Иванович Чернышев в прекраснейшем расположении духа собирался на бал к посланнику французской короны. Поводов для радости было предостаточно. Его главный соперник стал шефом жандармов и теперь никак не мог помешать карьере будущего военного министра. Молодой государь все решил мудро и без обид. Он развёл Чернышова с Бенкендорфом, разделив между ними два ключевых ведомства, и теперь всячески демонстрировал обществу, что нового временщика вроде Аракчеева в стране больше не будет. Ну а коли так, то исчезла и опасность, что кто-нибудь, кроме помазанника Божьего, станет отдавать генерал-лейтенанту Чернышову приказы. Ну а самое главное, сбылась наконец заветная мечта Александра Ивановича. Ему пожаловали титул. Жизнь подняла Чернышова на такую высоту, о которой он раньше и мечтать не мог. Служба ему нравилась и была как раз по плечу, да и в семье царили мир и согласие. Господи, пусть всё останется таким, как есть, тихо попросил Александр Иванович и перекрестился. И тут вдруг почему-то вспомнились те Чьи судьбы стали дровами в топке его честолюбия, и суеверная опаска, словно маленькая железная птичка стукнула клювом в висок. Неужто за былое грехи придётся заплатить своим нынешним благополучием? Мать всегда говорила, что не нужно делать людям зла, тогда беда не тронет и тебя самого, вспомнила Чёрный Шёл. Но ведь это иллюзия для дураков. Для сильных мира сего эти законы не писаны. Устыдившись глупого суеверия, Александр Иванович отогнал тревожные мысли и направился в спальню жены. Очень похорошевшая после родов Елизавета Николаевна теперь даже интриговала Чернышова, и он с любопытством предвкушал, какую сейчас её увидит. Жена оправдала наилучшее ожидание. В атласном платье цвета слоновой кости и в роскошном бриллиантовом ожерелье она выглядела очень достойно. ничуть не хуже, чем признанная красавица, супруга Бинкендорфа. Черношов улыбно усыженье, а та в ответ просияла. Сейчас, Алекс, ещё 5 минут, и я буду готова. На столе лежит письмо от кузины Софии, на конверте написаны оба наших имени. Вскройте его сами. Можешь не торопиться, добродушно разрешил Александр Иванович. Он взял со стола письмо, сломал печать и развернул листы. Софья Алексеевна сообщала, что её дочь Надежда приняла предложение князя Ордынцева, и венчание состоится завтра в 3:00 пополудни в храме Дмитрия Солунского на Стороной площади. Что пишет Софи? спросила Чернышова жена, натягивая перчатки. Надеюсь, что у них всё хорошо? Лучше не бывает, отозвался Александр Иванович. Она вторую дочь замуж выдаёт. Нас зовут в церковь. Завтра в 3 часа поедешь? Конечно, обрадовалась Елизавета Николаевна. А кто жених? Князь Ордынцев, самый богатый холостяк в стране, если не считать графа Шереметева. Повезло девчонке. Не нужно так говорить. Надин прекрасная девушка, она заслуживает счастья, и хорошо, что жених богатый человек, ведь семья лишилась всего, даже приданого дочери. Слова жены так перекликались с размышлениями самого Александра Ивановича, что тот даже испугался. Что это совпадение или знак? Вдруг почему-то стало стыдно в его возрасте и в таких чинах верить в мистическую ерунду. Но червячок сомнения уже поселился в мозгу, а следом туда заполз страх. Неужто зло, причинённое чужим детям, может вернуться к своим? Но это невозможно. Хотя Александр Иванович слишком хорошо помнил о своей интриге против сестёр Чернышёвых. Но теперь всё изменилось. У него появился титул, безграничные карьерные возможности и первый ребёнок. Пусть родилась девочка, значит, будет и сын, наследник. Не нужно искушать судьбу. Чернышёв сложил письмо и, предупредив жену, что скоро вернётся, поднялся по лестнице на третий этаж, там жили его помощники. Он толкнул дверь в комнату Печерского. Вано сидел за столом и что-то писал. Вот это новость. Дурак, оказывается, писать умеет, ехидно подумал граф и тут вдруг увидел, что Печерский вскочил и быстро перевернул лист. Ну и ну. Что это за тайны? Чего бояться помощнику, если только он не пишет доносов на своего хозяина? Доносы. Пелена вдруг спала с глаз черне showa. И всё встало на свои места. Как же заверчена интрига. Кто ему подсунул этого человечка? Бенкендорф. Вот ему-то и писал Печерский, и надо думать, что послание было отнюдь не первым. Господи, какое же счастье, что не выгорело дело женить бы этого негодяя. Господь отвёл. Александр Иванович мысленно поблагодарил судьбу. Ведь всё осталось только на словах. Если у Печерского вдруг развяжется язык, кому поверят? Подчинённому или его начальнику? Одно слово против другого слова. Пообещав себе, что больше никогда не станет так близко подпускать к себе людей, и история с Печерским, окажется последней такой ошибкой в его жизни, генерал-лейтенант заявил: Я пришёл сообщить, что вы мне больше не нужны. В делах вы совершенно бесполезны. Не знаете простейших вещей. Самоуверенные дураки самые плохие помощники на свете, в чём я на вашем примере и убедился. Идите к Костикову, выписывайте подорожную. Вы немедленно возвращаетесь в Петербург, а потом я найду вам должность тешку в архиве, где вы ничего не сможете испортить, чтобы завтра утром духу вашего здесь не было. Кстати, надеюсь, вы не поверили, что я и впрямь хотел вашего брака с моей племянницей. Я проверял вас на сообразительность и понимание реалий жизни. Замужество Надин благополучно устроено. Скоро она станет княгиней Ордынцевой. Мы с ее матерью приняли это решение ради блага всей семьи. Граф всмотрелся в землисто-серое лицо своего бывшего помощника и в душе порадовался, что избавился от редкостной скотины. В глазах Печерского горела такая ненависть, что ошибиться было невозможно. Чернышов развернулся и хлопнул дверью вышел. В спальне его ждала супруга. Она взяла Александра Ивановича под руку и спросила: "Так мы поедем завтра на свадьбу?" "Конечно. Ты уж обдумай подарок сама", предложил Чернышов и даже расчедрился на подобие комплимента. "У тебя ведь безупречный вкус". Сияющая улыбка жены стала для него истинным подарком. Оказывается, семейная жизнь штука очень даже приятная. Поглядев в окно на отъезжающий экипаж своего бывшего начальника, вон он плюнул вслед. "Чтоб ты сдох", пожелал он генерал-декананту Чернышову. Впрочем, у окна Печерский долго не задержался. Времени оставалось мало, а тех, кому он задумал отомстить, много. Вано взялся за перо, и предвкушение согрело ему душу. Всё у него получится. Никто не уйдёт от него безнаказанным. Вано всё успеет сделать, даже если ему придётся крутиться как белки в колесе.